Поэтому о дальних странах лучше узнавать из книг самого знаменитого путешественника древности Геродота. Почти всю жизнь он провёл в странствиях, объехал побережье Средиземного и Чёрного морей, побывал во многих городах Европы, Азии и Африки. И про все свои путешествия написал книги. Да, в этих книгах Можно найти самые разные сведения о древних странах и народах, в том числе и о скифах, которые населяли юг нашей родины в давние времена. Когда современные учёные хотят узнать о прошлом, они обращаются к книгам Геродота. Недаром его называют отцом истории. Истории. История по-гречески означает рассказ о прошлом. С трудов Геродота началась наука, которая изучает прошлое. Я догадался. Это наука так и называется история. Древнюю историю листаем, о далёких странствиях мечтаем, и в мечтах своих проходит кто-то долкими путями Геродота. Тётя Кузя. Сколько же всяких слов нам пришло из древней Греции! Слово история. А ещё театр, стадион и даже сандали. Не только слова и названия. Многие современные науки берут начало в древней Греции. Удивительно, сколько дали нам те далёкие времена, когда люди только начинали задаваться вопросами. об окружающем мире. А почему ты про вопросы так торжественно говоришь? Главное же ответы. А вот древнегреческий мудрец по имени Сократ так не считал. Чтобы узнать, почему он считал вопросы более важными, чем ответы, мы с помощью времяскока перенесёмся на окраину Афин.